Глава 26. Софи пришла в 7, чтобы одеть меня, и занималась этим очень долго. Столь долго, что мистер Рочестер, видимо, потеряв терпение из-за такого промедления, прислал справиться, почему я не спускаюсь. Она как раз прикалывала брошью к моим волосам фату, полосу простых кружев, которой всё-таки пришлось обойтись. И я тут же вырвалась из её рук. Погодите, вскричала она по-французски. Посмотрите же на себя в зеркало, вы ни разу к нему не повернулись. Поэтому я повернулась у двери и увидела фигуру в подвянечном наряде под фотой, настолько не похожую на меня, что она показалась мне незнакомой. Джейн, позвал голос, и я поспешила вниз. Мистер Рочестер встретил меня у подножия лестницы. Капуша, сказал он. Я сгораю от нетерпения, а ты так медлишь. Он повёл меня в столовую, внимательно оглядел с ног до головы, объявил, что я прекрасна, как лилия, и не только гордость его жизни, но и радость его глаз. А затем, добавив, что даёт мне 10 минут на завтрак, позвонил. Явился лакей, один из новых нанятых им слуг. Джон закладывает карету. Дасер. Багаж снесли вниз. Сейчас носит сер. Пойдите в церковь, посмотрите, там ли мистер Вуд, священник и причетник, а потом вернитесь и доложите мне. Церковь, как известно читателю, находилась почти сразу за воротами, и лакей вернулся очень скоро. Мистер Вуд в ризнице цер- называет облачение, а карета запрягают лошадей. Мы не поедем в ней в церковь. Но к тому времени, когда мы вернёмся, она должна быть готова. Весь багаж погружён, привязан, аккуратно козлах. Слушаю, сэр. Джейн, ты готова? Я встала. Не было ни шиферов, ни подружек невесты, ни родственников. Не надо было ни ждать их, ни готовиться к церемонии. Никого, кроме мистера Рочестера и меня. В прихожей стояла миссис Ферфакс. Когда мы проходили мимо, мне очень хотелось поговорить с ней, но мою руку сжимали железные тиски, меня увлекали вперёд даже быстрее, чем я могла идти. И один взгляд на лицо мистера Рочестера сказал, что он не потерпит ни секунды промедления ни по какой причине. Не знаю, выглядел ли так когда-нибудь другой из них, столь сосредоточенным на единственной цели. Столь полным неумолимой решимости, в чьих глазах под таким гранитным лбом пылал бы такой огонь. Не знаю, был ли день ясным или пасмурным. По дороге я не смотрела ни на небо, ни на землю. Мои глаза и моё сердце сосредотачивались на мистере Рочестере. Я жаждала увидеть то невидимое, на которое он словно бы устремлял гневный и яростный взгляд. Я жаждала постигнуть мысли который он, казалось, хранил, с которыми, казалось, вёл борьбу. У церковной калитки он остановился, вдруг заметив, что я совсем запыхалась. "Я жесток с моей любовью", сказал он. "Постой мне немного. Обопрись на мою руку, Джейн". Теперь передо мной, словно вновь, встаёт маленькая серая обитель Божья. Над колокольней вьётся грач, а за ней алеет утреннее небо. Я помню ещё кое-что. Зеленеющие могильные холмики. В моей памяти живут и двое незнакомцев, бродящие между ними, читая надписи на кое-где сохранившихся обмшёлых надгробиях. Запомнились они мне потому, что едва увидев нас, скрылись за углом церкви, чтобы, как я предположила, войти в неё через боковую дверь и присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер их не заметил, так как вглядывался в моё лицо, видимо, внезапно побелевшее. Во всяком случае, я почувствовала, как увлажнился мой лоб, как похолодели щёки и губы. Когда я оправилась, что не потребовало много времени, он бережно повёл меня по дорожке к паперти. Мы вошли в скромный маленький храм. У неголкого аналоя нас уже ожидал священник в белом стихаре. Речетник стоял возле него. Царила глубокая тишина. Лишь в дальнем углу маячили две тени. Я не ошиблась. Незнакомцы проскользнули в церковь раньше нас и теперь стояли спиной к нам у семейного склепа Рочестеров, глядя сквозь ограду на потемневший мрамор гробницы, где коленопреклонённый ангел охранял останки дамы Рочестера, павшего при марстон-муре в дни войны парламента против короля. и Элизабет его супруги. Мы заняли своё место в алтарной ограде. Услышав позади осторожные шаги, я оглянулась. Один из незнакомцев, несомненно джентльмен, шёл по проходу. Служба началась. Было объяснено, во имя чего заключаются браки, а затем священник сделал шаг вперёд и, слегка наклонившись в сторону мистера Рочестера, продолжал Прошу и заклинаю вас обоих, как вам придётся отвечать в грозный судный день, когда откроют и тайны всех сердец. Если кому-то из вас известно препятствие, воспрещающее вам вступить в законный брак, объявить о нём незамедлительно, ибо все те, кто соединяется иначе, чем дозволяет слово Божье, не получают Божьего благословения на свой союз, и он не действителен в глазах закона. Он замолчал, как того требовала обычай. Был ли случай, когда пауза после этого предупреждения нарушалась бы? Вероятно, ни разу за сотню лет. И священник, даже не поднявшей глаз от требника, лишь перевёл дух и, протянув руку к мистеру Рочестору, уже приготовился спросить: "Берёшь ли ты в жёны эту женщину?" Как вдруг, совсем близко, чей-то голос ясно и громко произнёс: обретёт не может быть продолжен. Я заявляю о наличии препятствия. Священник посмотрел на говорившего и онемел, как и причетник. Мистер Рочестер покочнулся, будто у него под ногами содрогнулась земля, но выпрямился и не повернув головы, глядя прямо перед собой, сказал: Продолжайте. После того, как он произнёс это слово глубоким низким басом, воцарилась мёртвая тишина. Затем мистер Вуд сказал: "Я не могу продолжать, не раньше, чем будет рассмотрено это возражение и доказано верно оно или ложно. Обряд не будет продолжен". Вновь раздался голос позади нас: "Я могу неопровержимо доказать свои слова". Заключение этого брака невозможно из-за непреодолимого препятствия. Мистер Рочестер услышал, но и бровью не повёл. Он стоял упорямо и неподвижно и только взял меня за руку. Каким горячим и сильным было это пожатие. Его бледный твёрдый широкий лоб казался высеченным из мрамора, и как сверкали глаза под этим лбом, застывшие, насторожённые и яростные. Мистер Вуд, казалось, растерялся. Но какое препятствие, осведомился он. Быть может, это лишь недоразумение, и достаточно будет тех или иных объяснений. Едва ли последовал ответ. Я назвал его непреодолимым и отвечаю за свои слова. Незнакомец подошёл к алтарной ограде и опёрся на неё. Затем продолжал, произнося каждое слово чётко. спокойно, неумолимо, но не громко. Оно заключается в существовании предыдущего брака. У мистера Рочестера есть жена. Мои нервы содрогнулись от этого тихого утверждения, как не содрогались ни от какого удара грома. Моя кровь отозвалась на их скрытую сокрушительность, как не отзывалась ни на мороз, ни на огонь. Но я держала себя в руках, и мне не угрожал обморок. Я посмотрела на мистера Рочестера, заставила его посмотреть на меня. Его лицо преобразилось в бескровный гранит, глаза были и блестящими, и кремниевыми. Он не поспешил с отрицаниями. Казалось, он просто бросает вызов всему и вся, молчание улыбаясь, словно бы даже не признавая во мне человеческой сущности. Он только обвёл рукой мою талию и привлёк меня к себе. "Кто вы?" спросил он незнакомца. "Моя фамилия Б릭с, я нотариус, Стрит, Лондон. И вы готовы снабдить меня какой-то женой? Я готов напомнить вам о вашей супруге, сэр, которую таковой признаёт закон, если вы её не признаёте." Будьте любезны, ознакомьте меня с её именем, происхождением, местом проживания. Разумеется. Мистер Брикс невозмутимо достал из кармана официального вида документ и начал читать официальным же, чуть гнусавым голосом: "Я утверждаю и могу доказать, что 20 октября какого-то года, дата пятнадцатилетней давности, Эдвард Ферфакс Рочестер, владелец Тернфилд-холла в графстве Имя Фердинд Шири, Англия, вступил в брак с моей сестрой Берте Антуанеттой Мейсон, дочерью Джонаса Мейсона, негатанта, и Антуанеттой его супруги креолки в церкви в Испанштауне, Ямайка. Запись об этом браке имеется в книге записей этой церкви. Копия каковой находится у меня. Подписано Ричард Мейсон. Если это подлинный документ, Он доказывает лишь то, что я был женат, но не то, что женщина, именуемая в нём моей женой, ещё жива. 3 месяца назад она была жива, возразил нотариус. Откуда вы знаете? У меня есть свидетель, чьи показания, сэр, даже вы не сумеете опровергнуть. Предъявите его, или убирайтесь к чёрту. Прежде я предъявлю его. Он здесь. Мистер Мейсон, будьте так добры, подойдите сюда. Услышав это имя, мистер Рочестер скрипнул зубами, и по его телу пробежала судорожная дрожь. Он так крепко прижимал меня к себе, что я ощутила эту конвульсию гнева или отчаяния. Теперь приблизился второй незнакомец, да эти минуты остававшиеся в тёмном углу, из-за плеча нотариуса выглянуло бледное лицо. Да. Это был мистер Мейсон. Мистер Очестер повернулся и обратил на него свирепый взгляд. Как я ни раз упоминала, глаза у него были чёрными, но теперь в их глубине появился жёлтый, нет, кровавый блеск, а его лицо залила краска. Смуглые щёки, мраморный лоб заалели, будто отвырвавшийся из сердца лавы. И он сделал движение вскинул сильную руку. Он мог бы ударить Мейсона, свалить его на церковные плиты, вышибить кулаком дух из его тела, но Мейсон отпрянул и вскрикнул тоненьким голосом: "О, господи!" Презрение остудило мистера Рочестера. Его гнев угас, словно на него вдохнул полярный холод, и он спросил только: "Так что же скажешь ты?" С побелевших губ мистера Мейсона сорвался невнятный звук. Дьявол. Или ты не способен ответить громко? Я снова тебя спрашиваю, что скажешь ты? Сэр, э, сэр, перебил священник. Не забывайте во храме Божьем. Повернувшись к мистеру Мейсону, он спросил мягко: Вам известно, сэр, жива супруга этого джентльмена или нет? Смелей. Подбодрил нотариус. Говорите же. Она живёт сейчас в Тёрнфилд-холле, сказал Мейсон уже твёрже. Я видел её там в апреле. Я её брат. В Тёрнфилд-холле? воскликнул священник. Не может быть. Я сам живу здесь много лет и никогда не слышал о миссис Рочестер в Тёрнфилд-холле. Я увидела, как губы мистера Рочестера изогнулись в угрюмой улыбке, И он пробормотал: "Да, чёрт побери. Я позаботился, чтобы о ней не услышал никто. И уж во всяком случае под этим именем". Он задумался на несколько минут, затем принял решение и объявил его. "Достаточно. Всё разъяснится разом, точно волетающие из ружья пули. Вот Закройте требник и снимите облачение. Джон Грин, это было сказано причетнику. Уходите из церкви. Свадьбы сегодня не будет. Тут подчинился, а мистер Рочестер продолжал твёрдо, с какой-то отчаянной беззаботностью: Дой женство, безобразное слово. Однако я намеревался стать дойжонсом, но судьба меня перехитрила или провидение остановило. Пожалуй, последнее. В эту минуту я недалеко ушёл от самого дьявола, и как сказал бы мне мой пастырь вот здесь, несомненно, заслуживаю суровее и божьей кары, даже быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый. Господа, мой план рухнул. Нотариус и его клиент сказали правду. Я вступил в брак, и женщина, с которой я связал себя брачными узами, ещё жива. Вы сказали, Вуд, что никогда не слышали о миссис Рочестер в доме вон там. Но полагаю, вы мне раз доводилось слышать о таинственной сумасшедшей, которую держат там под замком. Одни шептали, что она незаконнорождённая дочь моего отца, моя сводная сестра. Другие считали её моей брошенной любовницей. Вы узнаете теперь, что она моя жена, с которой я сочитался браком 15 лет назад. Берта Мейсон по имени. Сестра вот этого решительного субъекта, чьи трясущиеся руки и побелевшие щёки свидетельствуют, насколько храбрым может быть сердце мужчины. Ободрезддик, тебе нечего меня бояться. Я ведь скорее подниму руку на женщину, чем на тебя. Берта Мейсон сумасшедшая и происходит из семьи, в которой сумасшествие было наследственным. Идиоты и умолишенные в каждом поколении. Её мать Криолка была не только сумасшедшей, но вдобавок ещё и пьяницей. Как я узнал после того, как стал мужем её дочери, они сумели хорошо сохранить семейную тайну до той поры. Берта, как положено послушной дочери, последовала примеру своей родительницы и в том, и в другом. Я получил пленительную подругу жизни чисто благоразумную скромную вы можете вообразить каким счастливишем человеком я был но ну, к чему дальнейшие объяснения бригсвуд мэйсон приглашаю вас всех к себе в дом нанести визит пациентке миссис грейс пул моей жене вы увидите наком меня обманом женили и сами решите Было ли у меня право разорвать узы и попытаться обрести утешение в близости с поменьшей мере человеческой душой? Эта девушка, продолжал он, взглянув на меня, знала об этом гнусном секрете Вуд не больше, чем вы. Она полагала, будто всё честно и законно. Ей и не снилось, что её стараются поймать в ловушку лжебрака, злополучный негодяй. уже неразрывно связанный с порочной, сумасшедшей, потерявшей человеческий облик законной женой. Идёмте же, все вы. Следуйте за мной. Всё ещё крепко меня держа, он вышел из церкви. Тетрое за нами. У подъезда мы увидели карету. Оставьте её назад в сарае, Джон, невозмутимо приказал мистер Рочестер. Она сегодня не понадобится. В прихожей нам на встречу вышли миссис Ферфакс, Адель, Софи и Илия. Кругом марш, вскричал мистер Рочестер. Поберегите ваши поздравления. Кому они нужны? Во всяком случае, не мне. Они запоздали на 15 лет. Он прошёл мимо них к лестнице, всё ещё держа меня за руку и кивнул нашим спутникам, чтобы они следовали за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли по галерее и поднялись на третий, где мистер Рочестер отпер низенькую чёрную дверь и впустил нас в его вешаную гобеленами комнату с большой кроватью под пологом и резным шифоньером. Тебе это место хорошо известно, Мейсон, сказал наш проводник. Ведь она здесь ударила тебя ножом и скусала. Она откинула гобелен над внутренней дверью и отпер её. За ней оказалось помещение без окон, где огонь горел в камине, защищённом высокой и крепкой решёткой. С потолка на цепи свисала лампа. Грейс Пол, нагибаясь над огнём, видимо, подогревала что-то в котле. В глубокой тени в дальнем конце помещения металась взади и вперёд какое-то существо. Был ли это зверь или человек, решить с первого взгляда оказалось невозможным. Двигалось оно словно бы на четырёх конечностях, лязгало зубами и рычало, точно какой-то чудовищный волк. Однако на нём была одежда. Грива спутанных тёмных спросидю волос скрывала его голову вместе с мордой или лицом. Доброе утро, мисс Пул. сказал мистер Рочестер. Как вы? И как сегодня ваша подопечная? Ничего, сэр. Нынче мы поспокойнее, благодарю вас, ответила Грейс, аккуратно подвешивая кипящий котелок на крюк в камине. Рычать речим, но особо не бросаемся. Злобный вопль, казалось, опровергнул этот благоприятный отзыв. Хадия тя гиена поднялась на задние лапы и осталась стоять так, оказавшись очень высокой. "Сэр, она вас увидела", воскликнула Грейс. "Вам бы лучше уйти". "Всего минуту другую, Грейс, всего минуту другую. Только поберегитесь, сэр, богом молю, поберегитесь", безумная завыла. Она отбросила с лица всколоченные пряди и бросила дикий взгляд на вошедших. Я тотчас узнала это багровое лиловое лицо, эти распухшие черты. Миссис Пул шагнула вперёд. "Посторонитесь", сказал мистер Оча, стороня её. "Порогаю ножа у неё на этот раз нет, а я настороже. Никогда нельзя знать, чего она припрятала, сэр, до того хитрая, что просто уму не постижимо. Нам лучше уйти", прошептал мистер Мейсон. Убирайся к чёрту, рекомендовал ему его зять. Берегитесь, крикнула Грейс. Трое джентльменов дружно попятились. Мистер Рочестер толкнул меня себе за спину. Сумасшедшая прыгнула и схватила его за горло, стремясь вцепиться зубами ему в щёку. Они начали бороться. Она была крупного сложения, почти одного роста с мужем, а к тому же дородна. И силы у неё были почти мужские. Раза два ей чуть не удалось его задушить, как не был силён он сам. Конечно, он мог бы оглушить её хорошо рассчитанным ударом, но он не бил, а только боролся. Наконец ему удалось зажать её руки. Грейспул протянул ему верёвку, и он связал их за спиной. Другой верёвкой, тоже бывший наготове, он примотал её к креслу. Всё это происходило под свирепые пищи и завывания и судорожные попытки вырваться. Затем мистер Рочестер Обернулся к зрителям с улыбкой, одновременно ядовитой и скорбной. Вот моя жена, сказал он. Таковы супружеские объятия, какие меня ожидают до конца наших дней. Таковы нежные слова, ласкающие мой слух в часы досуга. А вот то, что я жаждал обрести. Он положил руку мне на плечо. Эту юную девушку которая стоит так спокойно и грустно перед пастью ада и смотрит невозмутимо на ниистовство демона. Она пленила меня, как отдохновение после этого неуёмного и сокрушающего бешенства. Вут и Брикс, оцените разницу. Сравните эти ясные очи с теми, налитыми кровью глазами. Это лицо, стоя уродливой маской, это лёгкое изящество с той грузностью И тогда осудите меня, служитель Бога и служитель закона. Но помните, каким судом судите, таким будете судимы. А теперь уходите. Мне нужно запереть моё сокровище. Мы вышли все вместе. Мистер Очистер задержался, отдавая какие-то распоряжения Грейспулу. Когда мы спускались по лестнице, нотариус обратился ко мне со словами: Вы сударение ни в чём не повинны. Ваш дядя обрадуется, узнав это, если он ещё будет жив, когда мистер Мейсон вернётся на Мадейру. Мой дядя? Ну как же? Вы его знаете? С ним знаком мистер Мейсон. Мистер Эйр уже давно был представителем его торгового дома на Мадейре. Возвращаясь на Эймайку, мистер Мейсон для поправления здоровья задержался на Мадейре и воле случая оказался в гостях у вашего дядюшки, когда пришло ваше письмо с извещением о вашем предстоящем браке с мистером Рочестером. Мистер Эйр сообщил об этом своему гостю, так как знал, что мой нынешний клиент знаком с джентльменом, носящим эту фамилию. Мистер Мейсон, как вы можете себе представить, Был поражён и удручён подобной новостью и рассказал о действительном состоянии дел. Ваш дядушка, как мне не жаль, сейчас прикован к adру болезни, и почти нет надежды, что он поправится, так как его болезнь, общий упадок сил, достигла уже роковой стадии. Он не мог сам поспешить в Англию, чтобы спасти вас из ловушки, в которую вы попали, и умолял мистера Мейсона безотлагательно принять меры, чтобы воспрепятствовать этому же браку, и рекомендовал ему для помощи меня. Я приложила все старания и счастлив, как несомненны вы, что успел вовремя, не будь я совершенно уверен, что ваш дядешка скончается прежде, чем вы доберётесь до Мадейры. Я рекомендовал бы вам отправиться туда с мистером Мейсоном. Но при данном положении вещей, мне кажется, вам лучше остаться в Англии, пока вы не получите вести от мистера Эйра или Анн. Надо ли нам ещё для чего-либо задерживаться здесь? осведомился он у мистера Мейсона. Да-да, поторопимся, последовал испуганный ответ, и не дожидаясь возможности проститься с мистером Рочестером, они покинули дом. Священник задержался, чтобы обменяться несколькими фразами со своим надменным прихожанином, то ли пиная ему, то ли увещевая. А затем, исполнив свой долг, он тоже удалился. Я услышала, как он уходит, стоя возле полуоткрытой двери моей комнаты, куда я поднялась едва дом затих. Я закрыла дверь, задвинула задвижку, чтобы никто не мог войти, и начала Нет, не рыдать, не скорбеть. Я пока ещё сохраняла некоторое спокойствие. Но снимать с себя свадебный наряд, а затем надела суконное платье, которое накануне забросила, полагая, что навсегда. Потом села, испытывая утомление и большую слабость. Я положила руки на стол, и моя голова склонилась на них. И тут я начала думать. Эти минуты я только слышала, видела, двигалась, шла, куда меня вели или тащили. Следила, как одно открытие стремительно сменялось другим, одно признание огромоздилось на другое. Но теперь я начала думать. Утро было тихим, если не считать нескольких минут в помещении сумасшедшей. В церкви всё происходило тихо. Не было ни взрыва страсти, ни громких пререканий, ни споров, ни взаимных обвинений, ни слёз, ни рыданий было произнесено несколько слов. Спокойно объявлено препятствия к заключению брака. Несколько суровых кратких вопросов были заданы мистером Рочестером, полученные ответы и объяснения представлены доказательства. Мой патрон открыто признал их верность. Затем было предъявлено живое подтверждение. Посторонние удалились, и всё осталось позади. Я, как обычно, находилась в своей комнате, совсем одна, и словно бы ничто не переменилось. Ничто меня не сразило, ни уничижило, ни искалечило. И всё же куда исчезла вчерашняя Джейн Эйр? Куда делась её жизнь? Её повавание. Джейн Эйр, ещё недавно пылкая, исполненная надежд, почти новобрачная, вновь стала холодной, одинокой девушкой, чья жизнь была лишена красок, а будущее сулило унылую безрадостность. В разгар лета выпал рождественский снег. Декабрьская вьюга замила июль. Ледяная корка покрыла спелые яблоки, Сугробы погребли расцветшие розы. Луга и поля укрыл холодный белый саван. Дороги, ещё вчера вившиеся среди цветущих живых изгородей, сегодня оказались скрыты под нетоптанным снегом. А рощи, лишь 12 часов назад зеленеющие и душистые, будто тропические леса, теперь стояли оголённые, суровые, и белые, как сосновые боры в зимней Норвегии. Все мои надежды погибли, уничтоженные тайным роком, подобным тому, который однажды ночью поразил всех первенцев в земле египетской. Я смотрела на свои заветные мечты, вчера такие сияющие и прекрасные, теперь они превратились в окостеневшие, холодные, посинелые трупы, которые уже никогда не воскреснут. Я смотрела на свою любовь, На чувство, отданное моему патрону, им сотворённое, она дрожала у меня в сердце, будто больной младенец в колыбели. Недуг и страдание поразили её, но она не могла искать исцеления в объятиях мистера Рочестера, не могла согреться на его груди. О, никогда, никогда больше не сможет она воззвать к нему. Ибо вера разрушена, доверие уничтожено. Мистер Рочестер перестал быть для меня тем, чем был прежде. Он оказался не таким, каким я его считала. Я не приписывала ему порочности, не обвиняла его в том, что он меня предал, но его образ утратил незапятнанность, и мне следовало бежать от него. Вот это я понимала твёрдо. Когда Как куда, этого я ещё не знала, но не сомневалась, что он сам поторопит меня покинуть Тернфилд. Ведь он не мог питать ко мне истинного чувства. Это был лишь каприз страсти и только. Раз ей положен предел, я уже не нужна ему. Теперь мне следует опасаться даже встречи с ним. Мой вид должен быть ему ненавистен. О, как слепы были мои глаза, как безвольно моё поведение. Теперь мои глаза были закрыты и заслонены. Казалось, вокруг меня плещется волны мрак, и мысли кружили тёмным неясным хороводом. Отрёгшись от себя, расслабившись, я без малейших усилий словно положила себя в сухое русло великой реки. Я слышала, как в дальних горах забушевал поток, почувствовала приближение его бешеных вод, но у меня не было воли встать, не было сил бежать. Я лежала в полузабытье, желая одного умереть. Лишь одна мысль ещё трепетала во мне, словно жизнь мысль о Боге. Из неё родилась непроизнесённая молитва. Слова псалма бились в моём лишённом света сознании, будто требуя, чтобы я прошептала их, но и на это не было сил. Не удаляйся от меня, ибо скорь близка, а помощника нет. Да, она была близка. Это как я не вознесла мольбы к небесам отвратить её, не сложила ладони, не преклонила колени, не шевельнула губами. Она нахлынула. Тяжёлой волной поток обрушился на меня. Вся прожитая жизнь, моя погибшая любовь, мои утраченные надежды, моя получившая смертельный удар вера взметнулись надо мной огнем угрюмым, кипящим валом. Этот горький час невозможно описать. Поистине, как взывал псалмопевец, воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, И не на чем стать вошёл в глубину вод и быстрое течение их увлекает меня